Глава пятнадцатая На следующий день ночное происшествие казалось прекрасным сном. Но отсутствие сорочки и припухшие губы говорили о том, что все случилось на самом деле. Завтракала я у себя, под присмотром Юмати. Оказалось, что Дахани просыпаются очень поздно, ближе к обеду, собираются за общим столом только по особым случаям а ужинают вообще вне дома. И почти каждую ночь проводят на балах и в гостях. Вот тебе и пленницы. Хотя после пятидесяти лет круглосуточного надзора нет ничего странного в том, что они хотят развлечься. «Так ты мне расскажешь, что вчера произошло?» Вцепилась я в рейлу, когда с утренним туалетом было покончено. «Я же объяснила ночью». Охранница сделала невинное лицо. Как Эйден попал в мою спальню? И где была остальная охрана? Ну, девочки немного отвлекли постовых, там же наши стояли. Она хихикнула. Юмати. А наши мужчины очень падки на женщин своей расы. Особенно если женщине этого хочется. То есть? Нахмурилась я. У нас есть особые железы, выделяющие секрет с феромонами, которые действуют только на наших мужчин. Наши дикие предки использовали его в брачных играх. Ну а мы? Иногда для мелких капризов. «Так вчера был мелкий каприз?» — невольно улыбнулась я. «Ага», — Рейла ответила многозначительным поигрыванием бровей. «Мои девочки немного покапризничали, а заодно и удовольствие получили». «Но ты еще молода. Тебе рано знать такие вещи». И она шутливо погрозила мне пальцем. «А что с эйданом Что с нами вчера было? И где он сейчас?» «Как где? Устанавливает палатки под стягом Кайре Малакина?» «А насчёт вчерашнего это мой просчёт. Не надо было оставлять вас вдвоём, но он меня обманул. Мы договорились, что я встречу его и провожу, а вместо этого простояла как дура в условленном месте. А он в это время соблазнял здесь тебя». «Да уж». Засмущалась я, вспомнив, какой сладкой была тяжесть мужского тела. И внизу всё сжалось в тугой комок. Только не знаю, кто кого соблазнял. Я будто с цепи сорвалась. Никогда себя так не вела. «Это не ты», — успокоила Рейла. «Это твоя огненная сущность. Вы обменялись кровью и половинками огненной души. А теперь эти половинки стремятся слиться воедино» потому что обряд не завершён. Вот если бы я вас не остановила, даже не представляю, что было бы. Ах да, скривилась я. Храм, алтарь, адаптация. Думаешь, у Эйдена получится? Он сможет убедить всех, что он — это не он, и победить соперников. Я уверена, он сможет убедить даже Двуликова. Просто верь в него. Рыла. Я немного помялась. «Эйден Данахан. Это же его настоящее имя. А кто такой Кайра Малакен?» Охранница пожала плечами. «Кто знает. Может, он, как и я, должен Эйдену. А может, и еще что. У этого полукровки всегда есть туз в рукаве. Кажется, сама Эйра удача на его стороне». До обеда я бродила по палацу с блаженной улыбкой на губах, смакуя в памяти каждую секунду нашей встречи. А потом заявились родственницы в сопровождении модистки и ее помощниц. И для меня наступил кромешный ад. Нет, я, конечно, любила наряжаться, как всякая молодая девушка, и вещи красивые любила, чего уж скрывать. Но простоять столбом несколько часов в одной тоненькой сорочке, пока на тебе драпируют ткани и скалывают их булавками, это оказалось настоящей пыткой. Мои тетушки и кузины расположились на мягких диванчиках и развлекались, обсуждая последние сплетни, новые фасоны и грызя за орешки. Я же стояла посреди комнаты на маленьком табурете, а вокруг меня сновали помощницы-модистки, зажав в зубах по десятку булавок. Сама Эйра Эссерсион, эранка лет сорока, пристроилась рядом с Дахани разложила на столике эскизы последних моделей и принимала живейшее участие в обсуждении моего гардероба. Вещи, которые сшили на меня в Ризенпорте, были единогласно забракованы, как чересчур ханжеские и скромные. «Женщина должна выглядеть так, чтобы мужчины сходили с ума». Таков был девиз Дахани. Я только молча удивлялась. «Странные понятия у этих имперцев». Мужчины отрицают существование любви, впадают в одержимость при первых признаках проявления страсти, а женщины, наоборот, делают все, чтобы привлечь внимание. Почему так происходит? И еще, если мои родственницы живут в Саммельхоре, то где их мужья? Я не видела ни одного Дахана, кроме отца, братьев и кузенов. Да и те куда-то пропали. Еще один обычай — жить отдельно. «О, а вы знаете новость?» встрепенулась и Элли привлекая мое внимание. «Эментис, это и тебя касается!» Она смотрела на меня живейшим интересом. «Твой отец допустил к аукциону Рейхо Кархадена!» Приказал старейшинам засчитать ему исполнение обета задним числом. «Это неслыхано!» «Простой Досган, претендент на дочь Эрзуна!» Все заговорили хором, перебивая друг друга, но точно как сороки на дереве. Я даже хихикнула, представив себе эту картину. «И из-за чего такая честь?» — поинтересовалась одна из кузин, кажется, Алиана. «О, у него был особенный обед». Моя бабка демонстративно закатила глаза. «Вряд ли у кого хватит сил его переплёнуть». Он нашёл нашу девочку. И она одарила меня чересчур внимательным взглядом. Я невинно похлопала ресничками и сделала вид, что очень заинтересована узорчиком на ткани, которые укутали меня точно куколку шелкопряда. «О, да, это самый необычный и самый трудновыполнимый обед!» Поддакнули родственницы. «Смелый Эйр Кархаден уничтожил пиратское гнездо и спас нашу девочку из рук преступника. Вернул в лоно семьи». Я закусила губу. «Эрина!» Предупреждающий взгляд Рейлы многозначительно указал на мой рот. «Ах да, я и забыла. Закусывать губу нельзя. Это же ценность, принадлежащая Рейну. А я на нее покушаюсь. Сегодня вернулись еще трое претендентов. И еще один Эрзун с периферии. Некий Малакин. У него какой-то мелкий Рейн. Островов сто, не больше». Еле-еле отыскали в имперских геральдических списках. И хватило же наглости явиться. Здесь сын самого императора в претендентах на нашу девочку. Мое сердце замерло на мгновение, а потом забилось в ускоренном ритме. Я побледнела, потом покраснела, вспыхнула золотистым пламенем и спрятала лицо, поспешно отвернувшись. Аментис удивленно произнесла устерия что с тобой ты его знаешь эрзуна нет никогда не слышала это я сына императора так смутил ответила за меня и лениль ведь правда деточка я согласно закивала да да это такая честь дахани недоуменно переглянулись это ты честь для него милая моя поправила бабка и честь и сокровище И реликвия. Если он победит на аукционе и войдёт в наш Рейн, то станет Эрзуном Астаргрейна после смерти твоего отца. А это лучше, чем быть всего лишь сыном Императора. Ведь неизвестно, кого выберут следующим правителем. А уж про остальных и речи нет. Любой из них по гроб жизни должен быть тебе благодарен, если станет твоим супругом. Получить красавицу жену «Возможность иметь дочь и войти в такой сильный Рейн – это дорогого стоит!» Я изобразила щенячий восторг. «Это совсем не трудно сделать, если все вокруг охают и ахают, расписывая в красках твою уникальность и незаменимость. А вот в голове у меня бродили совсем нерадостные мысли. Итак, у меня появилась новая информация для размышления». Рейхо Кархаден ясно дал понять в нашу последнюю встречу, что не отпустит меня просто так. Даже я, такая неискушенная в интимных делах, смогла увидеть в его глазах жажду обладания мною. И эта жажда появилась задолго до того, как возникли первые признаки одержимости. Еще там, на посольском фрегате, который увез меня из Эролы, Он дал мне понять, что неравнодушен, но будет держать себя в руках, потому что законами Дорейна никогда не допустит брака между дочерью Эрзуна и простым Дазганом. И вот теперь он умудрился обойти это правило, шантажом получив возможность попасть в списки. Я быстро сообразила, какую интригу провернул Рейхо. Ведь все было понятно без слов». Когда меня похитили недангские пираты, он вернулся в Амидорейн. Вряд ли я узнаю, как он выяснил, чья я дочь. Но, скорее всего, через того же шпиона, который подставил Эйдена. А потом все очень просто. Явился к моему отцу и заявил, что вернет ему дочь в обмен на возможность стать претендентом. Наверное, Айвердан не поверил голословным утверждениям а потому не посчитал заявление Рейха достойным внимания. Бросил ему свое согласие, как собаке кость, не веря, что тот действительно нашел его дочь живой и здоровой. А когда увидел меня собственными глазами, там, в Ризенпорте, то наверняка пожалел о своих словах. Я помнила, как они спорили, когда я ждала на улице перед отъездом. Именно тогда мне стало понятно, что Кархаден действительно одержим. И вот теперь этот безумец добился своего. Эрзуна Старгрейна не смог отказать тому, кому так опрометчиво дал свое обещание. От мысли, что Рейха числится в претендентах на мою руку, по моей спине пробежали холодные мурашки. Но больше всего меня пугало не это. Хархадан был единственным, кто видел Эйдена лицом к лицу. Я боялась, что Досган разоблачит его. Боялась, что моего отчаянного полукровку схватят Даханы, ведь в Империи Данахан давно уже был вне закона. Я вообще не представляла, как он собирается появиться на аукционе, разве что изменит свою внешность до неузнаваемости. Но тогда и я его не узнаю. Или узнаю. У нас же есть связь Ширамы, возможность мысленно общаться. Мне захотелось прямо сейчас проверить свои догадки». Родственницы были заняты обсуждением императорского сына, помощницы-модистки молча делали свою работу, и никто из них не уделял мне слишком пристального внимания. Это было очень кстати. Стараясь не привлекать внимания, я нагнула голову и прикрыла глаза. Перед внутренним взором всплыло лицо Эйдена. Я мысленно потянулась к нему, представляя, будто он стоит рядом и я касаюсь его рукой. Не знаю, правильно ли я это делала, но мне показалось, что он услышал меня. Я ощутила странное тепло, идущее извне, будто кто-то родной и очень близкий осторожно обнял меня, прижимая к теплому телу. «А Ментис Встревоженный голос и Элли вырвал меня из сладкого забытья. «Тебе плохо?» В этот момент мне хотелось ее убить. Нет, процедила я сквозь зубы, придавая лицу отстраненное выражение и подняла голову. Просто задумалась. Неужели о женихах?» — кокетливо поддела одна из кузин. Нет, она рядом. Я с трудом изобразила легкомысленную улыбку. Мне страшно хотелось сбежать из этой комнаты, забиться в какой-нибудь темный угол и попытаться позвать Эйдена еще раз. Ведь мне же не показалось. Он действительно мне ответил. Не во сне, не во время обморока, а прямо так, среди бела дня. Думаю, на сегодня достаточно. Моя бабка встала, давая понять, что аудиенция закончена. Если понадобится вторая примерка, вы знаете, когда нас можно застать дома. Эйра Эссерсион поспешно кивнула. Через несколько минут все ткани и образцы были запакованы, а модистка вместе со своими помощницами поспешила откланяться. В палаццо вновь остались одни дахани, не считая охраны. «Мне не нравится твой вид, дитя мое», и Елениль подошла ко мне так близко, что я невольно отступила. Она взяла меня пальцами за подбородок и заставила посмотреть ей в глаза. «В твоём сиянии слишком много пурпурных искр. Скажи, о чём ты думала, когда закрыла глаза?» «Шрос, я-то надеялась, что никто не заметил». «Да ни о чём особенном». Я попыталась отвести взгляд, но звездообразные зрачки Дахани словно поймали меня в ловушку, не давая даже моргнуть. Мне показалось, что она пытается заглянуть мне прямо в душу, И от этого по моей спине пополз холодок, заставляя всю кожу покрыться мурашками. «Не стоит врать, Аментис!» Голос женщины был обманчиво мягким. «Мне прекрасно известны особенности таких, как ты». «Или ты забыла, что моя дочь была твоей матерью?» «Знаешь, почему пришлось запечатать ее магию?» «Вот из-за таких вот пурпурных всполохов». «А знаешь, что они означают?» Я отчаянно замотала головой. Остальные дахани смотрели на меня с жалостью, брезгливостью и каким-то болезненным любопытством. «Пурпурный — это цвет страсти у шайенов». «Скажи, дитя моё, о ком ты думала? Кто занимает твои мысли настолько, что ты испытываешь страсть при одном только воспоминании?» «Срочно нужно было соврать что-то правдоподобное» дволикий. Мне нужен кандидат на роль моего возлюбленного, ведь имя Эйдана я назвать не могу. Собравшись с духом, я быстро выпалила: "Это Рейха. Рейха Кархадан". И зажмурившись, представила ночную сцену в моей спальне. Моя кожа вспыхнула ярким пурпуром. Когда я открыла глаза, и Елениль озадаченно разглядывала моё сияние, «Я о чём-то таком и догадывалась», — задумчиво пробормотала она. «Но ты ведь понимаешь, что простой Досган тебе не пара. Твой отец слишком неосмотрительно дал ему обещание. Но мы все знаем, что ты достойна большего». Я согласно закивала, всем видом выражая внимание и готовность жертвовать собой ради высшей цели. Аментис, мы все желаем тебе только добра». «Поверь мне, девочка, ты же моя плоть и кровь!» Голос Дахани стал проникновенным. «На этом аукционе будет лишь один кандидат, достойный тебя. Это Лейс Архарон, сын императора. Я настоятельно рекомендую обратить на него внимание». Я опустила ресницы, давая понять, что покорно исполню ее желание все что угодно, лишь бы никто не обратил внимания на мой интерес к Эрзуну одного маленького Рейна на задворках Империи.